Глава третья. Алекс. Просто все было, пока о моем фиктивном бойфренде не узнала Илана. Я уже поняла, что если она чего-то хочет, внешние обстоятельства ее не волнуют. Алексиса она приметила еще вчера, и его мнение по этому поводу ее мало беспокоило. Меня же она записала в злейшие враги и клятвенно заверила, что мало мне не покажется. Говоря по правде, мне и до этого момента было немало, а теперь засыпала по самую маковку. Хорошо, хоть Алекс вел себя прилично, руки не распускал, не переигрывал, ограничиваясь платоническими отношениями. Второе сегодняшнее занятие «Историю магии» я вынужденно пропустила, поэтому пришлось довольствоваться вольным пересказом Мелисы. Она упускала все, что ей казалось неинтересным, а именно войны, политические интриги, научные открытия. В ее изложении магии только и делали, что влюблялись, женились и кого-то рожали. В конце концов, я не выдержала. — Ты любовный роман вместо лекции читала, что ли? — Нет. Мелиса удивленно на меня уставилась. — Ну, может быть, я упустила пару несущественных деталей. — Вопрос в том, где бы мне теперь их найти? Вдруг на экзамене магистр посчитает их существенными? — А у Иннокентия спроси. Мелиса кивнула в сторону ботаника. Он так старательно записывал, наверное, даже количество вдохов и выдохов магистра посчитал. «Поссорились — Поссорились? — догадалась я. — Да ну его! — махнула рукой подруга. — Мутный он какой-то. Мы же после занятия пошли в лекарский пункт, думали тебя навестить. Только тебя там почему-то не было, а он решил, что странно все это, что-то про заговоры болтал. Ну, я и сказала, что ерунда это все. А он обиделся, теперь со мной не разговаривает. А между прочим, он единственный всю лекцию по истории записал. — Вот дает! — я расхохоталась. — Не переживай, я же с ним не ссорилась, дам списать. Не получится, удрученно сообщила Мелиса. Магистр заметил, что он один пишет, и зачаровал от нас его тетрадку. Теперь только в библиотеке пропадать. С детства не люблю это все. А я как тогда ее посмотрю? Так тебя на лекции не было, напомнила Мелиса. От тебя не чаровали. По коридору снова пронесся ветер, хлопая дверями и оповещая о начале следующего занятия. В расписании у нас значилась общая магия. Мы в предвкушении столпились около заветной двери кабинета, ожидая, пока нас впустят. Последним прибежал запыхавшийся Микаэль, хитро подмигивая, протянул мне сверток и шепнул С поварихой договорился? Пирожки там. Спасибо, искренне улыбнулась я. И Лана, стоящая рядом с нами, громко фыркнула и не приминула заметить. Кормят здесь отвратительно. Только бродяжки могут питаться этой едой. Микаэль заметно погрустнел. Мне стало очень жаль толстяка. Не знаю, что там у него было до Академии, но здесь ему явно было лучше. И избалованная вредина явно задела его за живое. А знаешь, Иланочка, — нараспев произнесла я, — у тебя ведь теперь тоже выбора нет. Придется вместе с бродяжками трапезничать. Назад-то дороги нет. И даже пиццу не заказать. Наверное, она бы вцепилась мне в волосы. Вид у нее был весьма воинственный. Но нашу перепалку прервала седая дама в старомодном платье, распахнувшая дверь кабинета. «Заходите, занимайте места», — пригласила она. Дождавшись, пока все расселись, дама продолжила. «Мое имя?» Магистр Даная. Курс общей магии я буду вести все три года обучения. Прошу отнестись к нему внимательно. Так как вы только знакомитесь со своими способностями, моя задача научить вас базовым заклинаниям. Сегодня попробуем самое простое – легкий ветер. Он пригодится вам, чтобы аккуратно сдвигать предметы, сушить белье, а также отправлять послания на любые расстояния. «Начнем с сушки!» Она воодушевленно хлопнула в ладоши. «Мне нужны два добровольца!» Мелиса тут же вскинула руку вверх, нетерпеливо подпрыгивая на стуле. «Отлично!» — обрадовалась магистр Даная. «И вторым добровольцем будет...» Она задумалась на мгновение, а затем указала на Инакентия, «Ботаник...» Тяжело вздохнул, поправил очки и, подволакивая ноги, отправился на площадку, где уже нетерпеливо переминалась с ноги на ногу Мелиса. «Васай!» — воскликнула магистр, поднимая руки вверх, а затем резко бросая их. Тотчас на Иннокентия пролился дождь, изрядно его намочив. Ботаник по взвизгнул, а Микаэль сочувственно покачал головой. Магистра это не смутило. Она также радостно повернулась к Мелиссе и скомандовала. «Деточка, чтобы вызвать ветер, нужно сказать «Виндо» и тихонько подуть на ладонь. Если дунешь слишком сильно, вызовешь ураган. Так что будь осторожна. Попробуй». Глаза Иннокентия, и без того кажущиеся большими в толстенных очках, стали просто невероятных размеров от испуга. Я его понимала. Мелиса с ее вечной спешкой уверенности не внушала. Сначала все шло по плану. Заклинание прозвучало. Мелиса уже собиралась дунуть на ладонь, но именно в этот момент Микаэль умудрился уронить сумку. Оттуда с диким грохотом высыпались книги. Подруга отвлеклась и дунула чуть сильнее, чем стоило. И на Кентии, не в силах справиться с ветром, кубарем покатился по полу, сметая на своем пути стулья и столы. Последний он смел магистра Данаю. Поднимаясь с пола, магистр уже казалось менее воодушевленной. Мели стояла пунцовая от смущения, но Даная лишь кивнула ей. Хорошо, деточка, для первого раза хорошо. Давайте теперь попробуем что-то попроще. Например, вызвать дождик. Попробуй ты. Она указала на меня. Дождик. Ну, почему бы и нет? А если не получится, всегда можно напомнить, что моя стихия вообще-то воздух, а для дождя есть маги воды. Заклинание ты уже видела. Поднимаешь руки вверх. Произносишь Васай и опускаешь ладонями вниз. Это слабенькое заклинание, никаких сюрпризов не будет, особенно с вашим начальным магическим потенциалом. Ну, давай. Она ободряюще кивнула. Вроде бы ничего сложного. Сосредоточиться. Руки вверх. Васай. Руки вниз. Я даже не успела опустить руки. Водой, выпущенной слабеньким заклинанием, можно было бы за пару секунд наполнить Олимпийский бассейн. Мало того, она продолжала пребывать, и только вокруг меня почему-то было сухо. Размышлять времени не было. Однокурсники во главе с магистром оседлали деревянные столы и стулья. Илана верещала, будто ее режут. Иннокентий пытался выловить конспекты. Микаэль радостно греб ладонями на манер весел а Мелиса что-то кричала и показывала мне на дверь. Точно, нужно открыть дверь, часть воды выльется, а то затопит же. Я бросилась к двери, с удивлением отмечая, что вода передо мной расступается. Уже открыв ее, услышала голос Данаи. "Сухос". Вода испарилась, будто ее и не было. А меня кто-то дернул за рукав, и я оказалась в коридоре. Тихо шепнула мне фигура в черном балахоне. Не шуми, это я. Адриан, ты почему не на занятиях? Мне нужно срочно показать тебе кое-что. Адриан тянул меня за руку куда-то вглубь коридора. Я в этой части академии еще не была, а вот некромант напротив шел уверенно. Куда мы идем, Адриан? Да что с ним могло, что ли? — У нас есть еще минуты три, пока тебя не хватится. Просто иди за мной. — Что происходит? Он резко остановился и повернулся ко мне. От неожиданности я не успела остановиться и врезалась в него. Некромант осторожно придержал меня за плечи. Какие же холодные у него руки! Я невольно вздрогнула. Он внимательно на меня посмотрел и убрал руки в карманы. — Извини, я знаю, что ты ищешь. — Не спрашивай, откуда. Может быть, когда-нибудь я смогу тебе рассказать. Просто верь, я действительно хочу помочь. Некромант втолкнул меня в одну из приоткрытых дверей, и я охнула от удивления. Мы стояли в библиотеке. Но какой! Стеллажи уходили так далеко, будто комната была расширена каким-нибудь пятым измерением. Но поразило меня не количество полок, а их запущенный вид. «Тут пауки, наверное, уже правнуков воспитывают», — вздохнула я, разглядывая серебристое плетение паутины на пыльных полках. «Что это за место?» «Библиотека Ориона. Она закрыта, адептов сюда не пускают». «Почему?» «Сама как думаешь? Что будет, если у недоучек появится доступ к мощнейшим заклинаниям?» «Тогда зачем мы сюда пришли?» «Адриан меня пугал». Он сам привел меня в закрытую библиотеку, куда адептам вход заказан, и вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног, за этим и пришли, — ухмыльнулся некромант. — У тебя мало времени, Даша. Здесь все устроено так, что ты можешь взять ту книгу, которая нужна тебе именно сейчас. Только одну. И увидишь ты в ней ровно столько, сколько нужно, но и этого уже немало. Может, у тебя будет шанс?» Он поморщился. «Мне не нравится здесь. И загадки твои не нравятся. Я хотела выйти, но некромант преградил мне дорогу. Ты пожалеешь. Они не дадут тебе научиться. А здесь есть нужное!» Он пожал плечами. «Достаточно лишь сказать мудрость, и нужная книга окажется у тебя в руках». «Пусти!» Я оттолкнула Адриана и выскочила в коридор. Бежать, назад, в аудиторию, и быстро, пока не хватились. Объяснять, куда я пропала, мне совсем не хотелось, особенно после устроенного потопа. Пока я бежала по коридору, в голове черными мошками роились неприятные мысли. Адриан совсем не похож на остальных первокурсников. Ничему не удивляется, отлично ориентируется в здании академии, знает какие-то заклинания. Но главное было даже не это. Там, в библиотеке, я поняла, что он знает. Знает про мои стихии, про планы ректора. И он не может не знать, что вместе со стихийником пропадает некромант. Вот только в отличие от нас, он явно понимает, по какой причине это происходит. Возвращаясь в аудиторию, я твердо решила обо всем рассказать Алексу, и избегать общества некроманта так долго, как только получится. Хватит с меня приключений. Я адептка первого курса. Умею ровным счетом ничего. Сильные маги за сотни лет не смогли ничего сделать. Так куда лезу я? Тут бы свою шкуру сохранить. И я сделаю все, чтобы подчинить себе все четыре стихии, потому что Даша Лужина не сдается. Единственное, в чем некромант не ошибся — Моего отсутствия никто не заметил. Я прокралась на свое место в тот момент, когда однокурсники споро расставляли обратно мебель, которую раскидала волной. Я схватила первый попавшийся стул и решила в случае вопросов сказать, что искала в коридоре именно его. Но меня не спрашивали, и я присоединилась к ликвидации последствий наводнения. Когда мы закончили, магистр Даная удовлетворенно осмотрела плоды коллективного труда и коротко нам кивнула. «Очень хорошо, адепты, очень хорошо. А тебе, деточка, я бы рекомендовала показаться лекарю. Такие колебания в несвойственной тебе стихии могут нанести вред здоровью. Ты же воздушник, верно?» Я молча кивнула. «Ну а что, не соврала, и воздушник тоже?» «Вот ты хорошо», — обрадовалась Даная, не встретив от меня возражений. На сегодня все. Если захотите попрактиковаться в заклинаниях, убедительная просьба делать это в специально отведенных помещениях на первом этаже. В жилых башнях магистров нет, разнесете все до основания. Пламенную речь магистра прервала хлопнувшая дверь, возвестившая об окончании сегодняшних занятий. Прекрасно. Все, что меня сейчас интересовало, горячий ужин, который ждал меня в столовой. Не испортил настроение даже сердитый взгляд Иланы, увидевшей, что у дверей меня ждет Алексис. И пусть привыкнет. А безопасность прежде всего. Потоп твоих рук дело. Ехидно осведомился Алекс, когда мы отошли от однокурсников. «Моих», — со вздохом сообщила я. «Я сделала все, как говорила магистр. А оно вон так вышло». «Привыкай». Он ободряюще хлопнул меня по плечу. «Для этого и нужны занятия с ректором, чтобы ты научилась контролю». «Хорошо бы». «Наверное». Про себя я подумала о том, что научиться управлять силой было бы полезнее, чем просто сдерживать ее. Но не успела эта мысль до конца оформиться в моей голове, как я почувствовала, что один из карманов ученической мантии вздрогнул, как от дуновения ветра. Я незаметно засунула в него руку. Там была крошечная бумажка. Улучив момент, когда Алекс отвернулся, я развернула бумажку. Это оказалась короткая записка. Мудрос. Не забудь. В столовой было шумно. Утомившиеся за день, но набравшиеся впечатления адепты делились друг с другом своими достижениями. Отовсюду услышалось. «А ну как! Бахнет! У Ави на аж брови выпали!» И почему у Дины этот долбинный скелет ожил, а у меня нет? И еще популярное. Говорят, потоп кто-то из первогодок устроил, вот неучи. Услышав это впервые, я вжала голову в плечи и постаралась стать невидимкой. Алекс расхохотался. Да не переживай ты так. Во-первых, они не знают, что это ты. А во-вторых, тут такие вещи происходят часто. Через пару дней все забудут и будут обсуждать, кто выпустил дракона из подземелья. Тут и драконы есть? — Конечно, — удивился моему вопросу Ал. — Только... Ц -ц -ц, об этом немногие знают. — А ты откуда? — Случайно, — небрежно заметил Алекс. — Кулял. — Я смотрю, ты любитель прогулок в неожиданных местах. — Мне почему-то кажется, — он нахмурился, — что ты тоже не прочь. Во всяком случае, такой опыт у тебя точно уже был. — С чего ты взял? Сердце забилось в груди, как бешеное, Я, конечно, собиралась рассказать Аллу о библиотеке, но не сейчас и уж точно не под таким давящим суровым взглядом. Тем более, что я еще не до конца поняла, кому здесь можно доверять. «Даша, я не настолько глуп и слеп, чтобы не заметить мерцающий карман». Я охнула. Я полагал, что мы все выяснили и вроде как в одной лодке плывем. Если ты думаешь, что мне нечем больше заняться, кроме того, как опекать первогодку, то ты сильно заблуждаешься. Он резко развернулся на пятках и выскочил из столовой. Вот черт. Теперь ситуация выглядит совсем паршиво. К ректору по каждому поводу бегать я не буду, да и вряд ли он будет со мной откровенен. Адриан, та еще загадка, он появляется в самый неожиданный момент и так же быстро исчезает. Я видела его всего трижды, и каждая из этих встреч, кроме содрогания, ничего не вызвала. Стоит ли ему доверять? Алексис казался самым подходящим на роль союзника, но тут а, уже я дала маху. Решено. салом нужно помириться, а к остальным присмотреться. Но сначала поесть. Кстати, что мерцало в кармане? Я с удивлением достала еще одну записку. «Кстати...» — Прекрасно выглядишь, Рин. Судя по почерку, который я уже видела, Рин — сокращенная от Адриана. — Он что, пытается за мной приударить? — Своевременно ничего не скажешь. — Плевать. Сначала еда. Я наполнила тарелки всем, до чего смогла дотянуться. Глазами поискала свободное место и, к счастью, обнаружила его рядом с Мелисой. Отлично. Дружеское плечо не помешает. «Правда, рядом сидит Илана, но тут уж ничего не попишешь. В комнате нам тоже жить вместе». Какой трудный день получился. Умудрилась влипнуть в крупные неприятности и разругаться сразу с двумя потенциальными друзьями. «Привет!» Я села на свободный стул, стараясь улыбаться так, будто ничего не произошло. Илана скривилась, а милиса улыбнулась в ответ. «Ты как?» — поинтересовалась она. Такое чувство, что ты здесь гораздо дольше нас. И когда ты все успеваешь, Алексиса вон подцепила. Илана фыркнула. А ведь Мелиса тоже смотрела на третьекурсника с явным интересом, только молча. Нет, совсем без подруг я тут не останусь. Что-то нужно придумать. Только что. Мы поссорились, вырвалось у меня. Две пары глаз, заинтересованно на меня, уставились. Повтори. — попросила Илана. — Мы поссорились, — я пожала плечами. — Пусть так, Алексис, конечно, довольно симпатичный, но мы с ним просто товарищи по несчастью, если, конечно, он еще так считает, что мы товарищи. Так пусть девочки охотятся на него без меня. — Интересно, — протянула Илана. — Знаете, я тут вспомнила, мне нужно... В общем, мне нужно... Она оставила недоеденный ужин и выскочила из столовой. Наверное, надеялась поймать Алла в каком-нибудь темном коридоре. Мелисса, напротив, невозмутимо ковыряла овощи на тарелке. «Знаешь, Даша», — вдруг сказала она, — «я, конечно, травница, а не менталист, но Алексис же совсем тебе не нравится». Я не придумала ничего лучше, чем промолчать. Я так и думала. «Так почему он постоянно с тобой ошивается?» «И что ей сказать?» «Потому что нас, кажется, кто-то собирается убить?» «Ректор приказал контролировать самую отстающую адептку?» «Не знаю». Я решила немного умолчать. «Как видишь, сейчас его рядом нет. Мы и правда поссорились». Мелиса кивнула. «Как думаешь, у меня есть шанс?» Вдруг спросила она. «Ну, против Иланы». «Конечно». С облегчением выдохнула я, но ну, хоть одна подруга у меня будет. Надо узнать, может ли она приказать себя полюбить. Обычно же любовная магия работает криво, я в сказках читала. «В сказках?» — засмеялась Мелиса. Там вон и на драконах летают, а тут что-то его незаметно. Но в одном ты права, про любовную магию узнать не помешает. Сходишь со мной в библиотеку? Я согласилась, а про себя подумала, что про драконов Мелиса все-таки ошиблась, и мне вдруг безумно захотелось увидеть его вживую.